ЧАСТЬ ВТОРАЯ Когда двое детективов вернулись в дом, Юдзуру сидел за обеденным столом, и они решили расспросить его о самочувствии госпожи Етиё. Она пришла в сознание. Одновременно ответили Юдзуру и Теруа. «Смогла встать и даже немного пройти на костылях», — продолжил Теруа. Похоже, оба мужчины ходили в больницу. «Отлично, она заговорила?» — спросил я. «Она не может говорить, но, кажется, может писать», — ответил Юдзуру. Похоже, ять ее медленно шла на поправку. После обеда Митараи спросил у супругов Макина о мистере Пэйне. Они хвалили его, были благодарны за заботу во время работы в школе. По их словам, он был вежлив, внимателен и всегда выполнял свои обещания. Несмотря на то, что Пэйн был представителем нации, одержавшей победу в мировой войне, он не испытывал к японцам презрения, уважал японскую культуру и был очень добр. Полагаю, в этих словах могла быть какая-то доля лести. Однако, возможно, он действительно был хорошим человеком. Во время своих прогулок Пэйн часто заглядывал в фотоателье, чтобы похвастаться найденными редкими фотоснимками. Иногда просил скопировать и перепечатать некоторые из них. Он совсем не говорил по-японски, но его спокойный и терпеливый характер позволял вести разговор без переводчика. Господин Макина вспомнил еще кое-что. Несмотря на то, что темный холм Кураями часто называли так из-за недостатка солнца, его родной дед рассказывал ему, что на название повлиял оборот Курагаяму – «остановить седло», то есть буквально «остановить лошадь». Существовала легенда, что Минамото но юрютимо отправившийся в дальнюю поездку верхом, остановил коня на вершине холма и долго смотрел на открывающийся с него вид. Минамото но Йоритимо, 1147-1199. Основатель Сюгуната Камакура и первый его правитель, в 1192-1199 годах. Дед часто повторял, что по этой причине запись названия холма и иероглифами была неправильной. Об этом господин Маккино также рассказал Пейну. Митарае заперся в кабинете мистера Пейна и приступил к изучению огромного количества записей и документов. Он заметил, что у англичанина была привычка делать записи на полях прочитанных книг, а также на титульных листах и форзацах. Стоило набраться терпения, неизвестно, какие ценные сведения и материалы удастся обнаружить в итоге. Леона и Миюки, быстро закончив с уборкой после обеда, присоединились к Митарае. Юдзуру наверняка предпочел бы также прийти в кабинет мистера Пэйна, вместо того, чтобы присматривать за пьяной Тинацу. Сложно представить, что расследование столь страшного преступления могло заинтересовать молодых девушек, но рядом с Митарае они были переполнены энтузиазмом. Как океанологи, изучающие редких морских звезд. Митарае это явно раздражало, но Леона, страстно желая побольше узнать о Джеймсе Пэйне, не отходила от него ни на шаг. «Эй, Митарае!» Обратился я к другу, читавшему книгу, стоя на четвереньках, на ковре. «А», — раздраженно ответил он, — «я многого не понимаю. Прошу объясни, как внутри дерева оказались четыре тела? Как они попали туда, если в стволе нет достаточно большого отверстия? Неужели их действительно съел камфорный лавр? Таку умер по естественным причинам? Ты говорил о возможном убийстве, но кто мог его совершить? И госпожа Ятьё...» кто мог напасть на пожилую женщину и нанести ей такую тяжелую травму. Без твоих объяснений я не смогу написать книгу. «Тогда делай заметки», — сухо ответил Митараи. «Я просил детектива танга и его коллег выяснить, кому принадлежат эти тела, так что в течение дня двух должны появиться какие-то сведения, но надеяться на конкретные имена и адреса не стоит. Но как это связано с делом? Ты же говорил, что... Отстань!» Митараи поднялся с ковра и теперь уселся по-турецки. Естественно, все связано. Тогда кто наш преступник? Тот, кто спрятал четыре тела внутри дерева, убил Таку и нанес серьезные травмы Ятиё, тот же человек, что убил девочку еще в 41-м году? Я сейчас этим занимаюсь. Не могу пока сказать наверняка, но вероятность высокая. Я задумался о том, мог ли камфорный лавр быть главным подозреваемым. А если не он, то кто? Но откуда тогда мог взяться клей? Вряд ли дерево могло приклеить волосы к черепам. Возможно ли это? Я продолжил размышлять. Волосы, приклеенные к черепу, кажутся чем-то искусственным, но в соках дерева вполне могло быть какое-нибудь клейкое вещество, из-за которого они оказались приклеены абсолютно случайно. Можно ли по ошибке принять природный фермент за желатин? Мне это казалось невозможным. Поздним вечером Миюки ушла к себе в комнату делать уроки, ведь завтра предстоял ранний подъем. Я сильно устал и хотел спать, но, боясь, что Митарай упрекнет меня в том, что я оставил его в одиночестве и предпочел сон, принял решение остаться с ним в кабинете. Мне было сложно изображать бодрость, поэтому я все же прилег на диван. Леона тоже осталась с нами в комнате. Сев на край второго дивана, она что-то читала. Присмотревшись, я понял, что это сценарий, фильма или, может быть, радиопередачи. Читая, она тихо проговаривала свои реплики вслух. «Леона Сан». Внезапно Митарае позвал ее по имени, нарушив долгую тишину, затянувшуюся на несколько часов. «Да?» — удивленно ответила девушка. митарай приблизился к Леоне, аккуратно стараясь не задеть сваленные на полу книги, толкая перед собой стул на колесиках, стоявшую у письменного стола. Похоже, спустя часы кропотливого изучения записи на полях он наконец что-то осознал. Его глаза, красные от напряжения и усталости, заблестели. Я встал с дивана, желая узнать, что же произошло. «Леона-сан, не могли бы вы рассказать о мистере Пэйне? Что вы о нем помните?» — спросил Митарае. «Да не о чем говорить, ведь отца уже не было рядом, когда я достаточно подросла, чтобы как следует познакомиться с ним. Подойдет ей общий образ, воспоминания. Скромный, строгий, прирожденный учитель, всегда аккуратно одет, высокий, красивый, англичанин, любящий Японию. Об этом мне рассказала мама и другие люди». «Понятно. И ваши воспоминания совпадают с их рассказами?» «В принципе, да». Он, казалось, жил четко по часам. Время подъема, прогулок и приемов пищи, даже меню зависело от конкретного дня недели. В понедельник всегда одно, а во вторник другое. Мама говорила, что соседи, завидев отца на прогулке, принимались подводить стрелки часов. «Совсем как робот». «Да, наверное». Думаю, отец всегда следовал четким моральным принципам. Он не курил, даже трубку. Не пил алкоголь, не бегал за женщинами. Вся его жизнь заключалась в чтении книг, воспитании детей и коллекционировании японского искусства. Серьезный человек. Да. Вы, должно быть, уважали отца? Ну, да, ведь моя мать и все вокруг уважали его. Помните разговоры с отцом? Это было очень давно. Я была совсем маленькой, поэтому не вспомню содержание. Совсем ничего не помните? Говорили о растениях в саду. Он рассказывал, что в такой плодородной земле, как в Японии, растет много прекрасных цветов. А что насчет камфорного лавра на заднем дворе? Он говорил, что это монстр. Монстр? Да, и если его обидеть, то оно прольет чью-то кровь. Да, он часто говорил, что это страшное дерево. На японском? Нет, на английском. Отец вообще не говорил по-японски. Совсем ничего не понимал? Нет, думаю, понимал на слух, но не мог говорить. Правда? Он очень любил японскую культуру и искусство, был добр ко всем японцам, но совсем не пытался научиться языку. Да, наверное, интересы моего отца были весьма специфичны. Что вы хотите сказать, детектив? Мне интересно, что же заинтересовало мистера Пэйна в Японии? Поехав во Францию для изучения культуры, вы первым делом возьмете за язык, так ведь? Возможно, но разве интерес простого обывателя не может отличаться от подхода ученого? Мистер Пэйн все же был педагогом. Он наверняка знал, что для понимания культуры страны просто необходимо хоть немного изучить ее язык. Но разве это не просто мнение? Не думаю, что отец отказывался от изучения языка из-за чувства превосходства, — ответила Леона. Митарай внимательно посмотрел на нее. Вы любите своего отца так же, как он любил японскую культуру? Не знаю. Никому не понравится, если кто-то вдруг начнет обвинять его отца. Не так ли? Думаю, это вопрос гордости и самолюбия. Леона промолчала. Казалось, она ненадолго о чем-то задумалась, широко раскрыв глаза. «Папа же здесь ни при чем?» Митарай не ответил. «Вы действительно странный. Впервые разговариваю с кем-то подобным. Я не нашел подозрительных или странных записей в его журналах и дневниках, но есть много интересных заметок на полях многочисленных книг». Митарай указал на стопку, сложенную на ковре. Например, о том, что он заказал килограмм ртути у британской компании, для чего вообще ему могло понадобиться столько ртути. Разве ее не используют для химических опытов в школьной лаборатории? Разместил ли он заказ как директор школы? Это убедило бы японского поставщика, не было бы необходимости заказывать за границей. Но почему он не мог разместить заказ в Англии? Думаю, он хотел скрыть этот факт от местных жителей и работников школы. Вы не знали всей правды. Вы когда-нибудь слышали от него рассказ о доме в Шотландии и похищении девушки? Нет. О чем вы? О таинственном рассказе, не похожем ни на сказку, ни на художественный роман. О странном доме в той местности, где вырос мистер Пейн. И о похищении прекрасной молодой девушки. А, это... Не более чем выдумка моего отца. Не думаю, что это как-то связано со случившимся. К сожалению, я не могу этого гарантировать. Итак, и Исио какун завтра я отправляюсь в Великобританию. Ты со мной? От удивления я даже приоткрыл рот. Что? Куда ты едешь? В Шотландию. Соберись побыстрее». «Эй, ты уверен? За границу?» «Здесь нечем гордиться, но на тот момент я никогда еще не покидал Японию». Митарай раздраженно цокнул языком и поднялся. «Опершись в мою руку». «Верно. Нам понадобится время на сборы, ехать далеко». «Прямо сейчас возвращайся в нашу квартиру на Абасямите и начинай собираться». «Так...» «Так, значит, Шотландия». «Так скоро». «Всего-то в Шотландию. Это не полет на Луну или Марс. Каких-то три-четыре дня». Помнишь, я просил тебя в прошлом месяце оформить загранпаспорта? Вот они и пригодились. но это так скоро. Мне нужно собраться с мыслями. Я был совершенно растерян. Зато стоит нам сесть в самолет, и можно расслабиться. Впереди нас ждет полет часов на двенадцать. Подождите-ка. Откуда-то сбоку резко воскликнула Леона. Детектив, вы готовы зайти так далеко? митарай повернулся и посмотрел на девушку с сонными глазами. Я одного не понимаю. «С чего это вы решили, что можете вот так свободно расхаживать по моему дому?» «О!» — Митарай выглядел озадаченным. «То есть вы отказываетесь помогать в расследовании?» «Отказываюсь», — решительно ответила Леона. «Спасибо за вашу честность. Странно, что вы отказываетесь помогать нам в расследовании, когда вокруг вас становится все больше трупов. Должно быть, это обидело Митарай. Не припомню, чтобы какое-нибудь другое происшествие так интересовало моего приятеля» и тем не менее я отказываюсь от дальнейшего расследования. Хотите защитить репутацию отца или дело в вашей гордости? Я не собираюсь спорить», — резко оборвала его Леона. «Я отказываюсь от расследования, если вы не возьмете меня с собой в Шотландию». Тишина. Леона улыбнулась. «Предлагаю сделку, детектив. Неужели вы откажетесь от нее и поищете другое дело?» «Похоже, вам интересна работа детектива. Хотите бросить свою актерскую карьеру и стать женщиной-сыщиком?» Девушка закатила глаза и усмехнулась. «А неплохая идея. Женщина-сыщик. Однако не советую. У меня редко бывают интересные дела. А если их нет, то каждый день сплошная скука». «Ничего, работа актрисы тоже скучная. Ну так что, договорились?» «А как же ваша работа?» «Я свободна еще где-то неделю. И очень хочу побывать на родине моего отца. Возможно, я даже смогу встретиться с ним, верно?» «Правда?» «Что? Вы правда свободны целую неделю?» «Правда. Тогда скопируйте до завтра все страницы этой книги, отмеченные стикерами». «Что? Скопировать? Так много?» «Ну, если не хотите, тогда можете не ехать в Шотландию». «Что? Я правда могу поехать с вами?» «Я готов вытерпеть любые пытки. У меня редко бывает настолько интересное дело», — с горечью в голосе заметил Митараи. «Я тоже вдруг очень захотел поехать в Шотландию».